Небеса свернутся в свиток и падут на землю. Земля и вода взлетят на небо. Весь мир станет вверх ногами. Когда ты все это увидишь, то раскроется и зацветет цветок в груди твоей. Я говорю, это конец старого света, ибо я увидал новый свет. Я-о, я-сир, я-из, я-тройной. Научи меня чтению. Мы говорим, вот это я. Я дарю тебе ключ, чтобы ты говорил «я». Я возьму ключ, когда, как учили нас наши бабушки, найду цветок папоротника, который цветет только один раз в год в ночь накануне Ивана Купала. Но где растет этот цветок? Он растет в лесу под деревом, которое стоит вверх ногами. Ты идешь в большом дремучем лесу, но нет ни одного дерева, которое росло бы вверх ногами. Тогда ты выбери самое красивое дерево и влезь на него. Потом возьми веревку, привяжи один конец веревки к ветке, а другой конец к своей ноге. Потом спрыгни с дерева, и ты повиснешь вверх ногами и тебе будет видно, что дерево стоит кверх ногами. Когда ты пойдешь в лес, то посмотри раньше в окно, какая погода. Вот, смотрю я в окно и вижу, там кончается улица, там начинается поле, там течет речка, а там на берегу стоит дерево. Ноябрь 1931 года.